Не было уже целые пять лет. В это время Сгонарель успел вырасти и сделался большим, матерым медведем, необыкновенной силы, красоты и ловкости. Он отличался короткой у мордою и довольно стройным сложением, благодаря которому напоминал более колоссального грифона или пуделя, чем медведя. Зад у него был суховат и покрыт невысокой лоснящуюся шерстью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 и я с детской верою стал в моей кроватке на колени и припав к подушке просил величие божие не оскорбиться моейю жаркою просьбою и пощадить с гонареля глава девятая. наступил день рождества все мы были одеты в праздничном и вышли с гувернерами и боннами к чаю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 И как только он сел в седло, покрытое черную медвежьей шкурою с пахвами и паперсями, убранными бирюзой и змеиными головками, весь наш огромный поезд тронулся, а через десять или пятнадцать минут мы уже приехали на место травли и выстроились полукругом. Все сани были расположены полуоборотом к обширному, ровному, покрытому снегом полю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 Дядя махнул положенным на его вальтрап белым платком и сказал «Делай». Глава десятая. Из кучки охотников, составлявших главный штаб дяди, выделилось человек десять и пошли вперед через поле. Отойдя шагов двести, они остановились и начали поднимать из снега длинное, не очень толстое бревно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 и нетерпеливо дергал лапу, за которую случайно захлестнулась брошенная хропошкой веревка, прикрепленная к бревну. Зверь, очевидно, хотел скорее ее распутать или оборвать и догнать своего друга, но у медведя, хоть и очень смышленого, ловкость все-таки была медвежья, и сгонорель не распускал, а только сильнее затягивал петлю на лапе. Видя, что дело идет не так, как ему хотелось, Сгонорель дернул веревку, чтобы ее оборвать. Но веревка была крепка и не оборвалась, а лишь бревно вспрыгнуло и стало стаймя в яме. Он на это оглянулся. А в то самое мгновение две пущенных из стаи своры пьявки достигли его, и одна из них со всего налета впилась ему острыми зубами в загорбок.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 И сердцем. Он заговорил о даре, который и нынче, как и во время она, всякий бедняк может поднесть к яслям рожденного отроча смелее и достойнее, чем поднесли злато, смирну и ливан волхвы древности. Дар наш, наше сердце, исправленное по его учению. Старик говорил о любви, о прощении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 и его ферапонт, которого старик в шутку называл «укротитель зверя». 1883 год.